Глава двадцатая. Серапион. В лето пятьдесят второй Великой Революции первым указом правителя Серапиона было объявлено прощение всем участвовавшим в смятении при Южном Тракте. Вторым указом правителя остров вернулся к прежнему летоисчислению. Таким образом, пятьдесят второй революционный год стал первым годом, Правление Серапиона, первым и единственным, по данному правителям, обещанию. Не все островитяне сумели осмыслить перемены в летоисчислении, так что даже начали раздаваться голоса, что Серапионди отнял 51 прожитый год единственно с целью лишить страну светлого будущего и вернуть ее в темное прошлое. Таковым Серапион отвечал, что будущее отнять невозможно, поскольку существует оно только в фантазии. Он же Серапион пород своих занятий фантазии напрочь лишен и занимается настоящим. Надлежит помнить также и о прошлом, дабы ошибки его не повторялись, а история не образовала бы порочный круг. Вольдемар же сбежал за границу, не веря ни в объявленное прощение, ни в то, что Серапион оставит власть. из за границы, противоречь Серапиону, он предложил добавить острову пятьдесят лет нежитых с тем, чтобы шагнуть в будущее, не тратя лишних усилий. В подтверждение беглец приводил заграничный опыт жизнеустройства, и расточал он ему всяческие похвалы. Серапион, однако же, довел до сведения Вальдемара, что нежитые годы не содержат в себе опыта, а потому прибавление их бессмысленно. «Можно объявить ребенка взрослым», — сказал Серапион, — «но умудрит ли это его разум и укрепит ли душу?» «Он оподобляет народ ребенку», — возмутился с большой земли Ульдемар. «Это есть отрицание народной мудрости и, стало быть, неверие в народовластие». Народовластие фельдмаршал не отвергал, но и не верил в его безграничные возможности. Серапион полагал, что демократическое жизнеустройство, Требует чувства ответственности от каждой души человеческой. Такового на нашем острове он не наблюдал. — Когда позвоночник не держит тело, — сказал фельдмаршал, — на человека надевают корсет. Этот корсет — есть твердое правление. Он отрицает высокую сознательность соотечественников, — отозвался из-за моря Вальдемар. «Если народовластие придет лишь в качестве шаманского заклинания», — сказал Серапион, — «нас ожидают большие трудности. Новые слова должны рождаться внутренними изменениями. Он предлагает ждать, а я требую действовать», — возразил Вальдемар. «Пусть живут по склонности сердец своих», — сказал Серапион. «Мое дело назначить выборы для того, чтобы научиться плавать». «Нужно войти в воду», — объявил Вальдемар, — и мы вошли. К выборам правителя острова стали готовиться разные силы. Тут-то и проявилось разнообразие взглядов. В борьбе за власть своих выдвиженцев представили сторонники светлого будущего, равно как и приверженцы прошлого — Образовалась также партия пчел, продолжавшая дело повелителя Власа. Она тоже выдвинула своего человека. Новой общественной силой острова стала партия прогресса, которую возглавил никто иной, как Вальдемар, телесно все еще пребывавший за границей. Неожиданным образом он выполнил свое обещание по переводу денег, пусть ограниченного их количества, только направил их не на юг, а на север, в столицу, где развернула свою деятельность новообразованная партия. Освободительное движение юга привлекать Вальдемара перестало, и вскоре он во всеуслышание объявил о произошедшем в нем мировоззренческом перевороте. Бывший полководец не желал более отделения юга, а мечтал ему напротив об укреплении единства острова. Первой жертвой произошедшего в Вальдемаре переворота стала Варвара, ведь личные связи настоящего политика неотделимы от общественных. Незримыми нитями любви он был связан ныне с континентальной нефтяной компанией, какова и была источником вальдемаровых средств. Охваченный новой страстью, он искал закрепление возникших отношений, но понимал, что жениться на нефтяной компании — Не говоря уже о ее владельце, господине Бранде, ему будет затруднительно. Уальдемар пошел по единственно возможному пути. Он женился на дочери владельца компании Сесилии. В отличие от Мелиссы, это известие Варвару не убило. Привыкшую на своем освободительном пути к катаклизмам, ее оно только закалило. Варвара послала новобрачным поздравительную телеграмму с обещанием вручить подарок лично. Вальдемар, хорошо изучивший бывшую соратницу по борьбе, ощутил беспокойство, но жребий был брошен, его рубиконом стало море, отделявшее остров от большой земли. Получив от Серапиона письменные заверения в безопасности, Вальдемар и Сисилия прибыли на остров. Не дав себе ни дня отдыха, Вальдемар предался предвыборной деятельности. Первая его встреча с избирателями, ко всеобщему удивлению, прошла не в столице. Не пожалев времени и усилий, кандидат отправился в нефтяносный край на северо-западе острова. На фоне нефтяных вышек Вальдемар рассказывал о благоденствии, которое ожидает страну в его правлении, и ритм его речи совпадал с ритмом скважинных насосов, похожих на гигантские колодезные журавли. Закончив свое выступление, он, как водится, показал и фокус. Поднял над головой прозрачный сосуд, наполненный нефтью, которую именовал исключительно черным золотом. Подойдя к первому ряду зрителей, всем желающим Вольдемар дал понюхать жидкость в сосуде, а некоторым даже помазал ею носы, так чтобы всем было очевидно, что в руках у него то самое черное золото. Подозвав к себе старого буровика... Фокусник попросил его снять куртку и показать ее присутствующим, в том числе и с изнанки. Куртка была грязной с обеих сторон, что не позволяло считать ее намеренно подготовленной для представления. Вне подозрений был у Буровик, за все годы работы на скважине не обнаруживший ни малейшей склонности к фокусам. По просьбе Вальдемара Буровик накрыл своей курткой сосуд с нефтью. Когда же он снял ее, сосуд оказал пуст, и буровик, и все остальные нефтяники были потрясены, потому что даже не догадывались, что нефть может исчезать безо всякого следа. Ксения. Приезжал Филипп, обсуждал детали будущего издания. Непременно хочет открыть его эпиграфом. Текст решил не набирать обычным шрифтом, а заказать известному графику. Тот справился за два дня. Сегодня утром привез Филиппу. Хотим ли мы бросить на него взгляд? Да, разумеется, как же не бросить. А что за эпиграф? Филипп достает из папки плотный шершавый лист со стилизованными под древность буквами. Вот приписка Прокопия на последнем листе истинной истории. Склонившись над листом, читаем. «У агафонного гроба не обретет пророчество голос никто». «Источник есть сведений о будущем острова». «Ах, вот оно что!» «Известная фраза», — говорит Парфений, «главным образом тем, что не очень понятен ее смысл». «Что может быть лучше для эпиграфа?» — смеется Филипп. Из папки он достает фотографию рукописного листа, а также копию работы каллиграфа, кладет их на край стола. Это он оставляет нам на всякий случай. Парфений спрашивает А все-таки, как вы понимаете эту запись? Редактор понимает ее приблизительно так. Даже у могилы Агафона никто не в состоянии произнести пророчество, которое является источником знания о будущем острова. Подталкиваемый нашим молчанием, Филипп поясняет, что в отсутствии пророчества у нас остается только история, которую мы должны скрупулезно изучать и издавать. Он улыбается. А с пророчеством все было бы проще, конечно. Ну да, надежное пророчество, достовернее истории. Когда редактор уехал, я взяла оставленную им фотографию. Запись я знала в опубликованном виде, а рукописи никогда в руках не держала. У Агафонова гроба. Почерк Прокопия, как на мой вкус, был гораздо симпатичнее экзорсисов каллиграфа. По обычаю того времени... Никаких точек, запятых даже слова не разделены. Зато море надстрочных знаков, красивых и ничего не значащих. Я позвала Парфения. Смотри, здесь, где поврежден край листа, могло быть какое-то слово. Видишь штрих. Похоже, это часть какой-то буквы. Н. Может быть. Если иначе разделить слова, то получается что-то другое. У Агафонова гроба. не обретет пророчество. Голосник, то источник есть сведений о будущем острова. С «н» начиналось слово «никто». У Агафонова гроба «никто не обретет пророчество». Голосник, то источник есть сведений о будущем острова. Речь идет о голоснике, акустической нише в стене храма. Получается, Прокопий спрятал пророчество в голосник, и этот голосник находится рядом с могилой Агафона? Мы позвонили Филиппу и рассказали о нашей догадке. Некоторое время в трубке раздавалось только сопение. Я потрясла трубку, и она отозвалась. Завтра утром я попытаюсь связаться с министром культуры. Любые работы в храме Преображения возможны только с его разрешения. Получается... Прокопий был уверен, что до пророчества никто не доберется. Одновременно он давал подсказку, как его найти. Это так на него похоже. Никогда еще остров не был так захвачен общественной борьбой. Он погрузился в нее с головой, как войско фараона во время она погрузилось в пучину Чермного моря, а много позже войско князя Константина было затянуто в лесную топь. Острову надлежало выбрать нового правителя, который отныне должен был именоваться президентом. Президент избирался впервые, да и сами выборы были впервые, и ни одна душа в государстве не ведала, чем все это окончится. Обсуждение выдвиженцев велось повсюду. В газетах, на радио и даже внутри телевизионных ящиков, постепенно входивших в быт островитян. спорили на улицах и площадях, в трамваях и таксомоторах, а также в скором поезде, соединявшем север и юг. В один из дней по телевидению выступил представитель партии Светлого Будущего. Он сообщил телезрителям, что некими правдолюбцами ему была принесена бумага, носившая именование «Декларация о намерениях Документ отражал намерения Вальдемара, совпадавшие с намерениями континентальной нефтяной компании. В случае своей победы на выборах Вальдемар обязывался вывести нефтяную промышленность острова из государственного подчинения и передать ее указанной компании. Сила телевизионного выступления заключалась не только в услышанном островитянами, но и в увиденном ими. Декларация была показана крупным планом и пребывала на экране столь долго, что ознакомиться с ней успели все, включая тех, чье чтение не было скорым. Скреплена была бумага собственноручными подписями намеревающихся сторон. На следующий день по телевидению выступил Вальдемар. Вопреки всеобщим ожиданиям, телевизионные возможности он использовал с гораздо большей пользой, чем это сделал разоблачитель. На стороне последнего были бумага и сухие подробности соглашения. На стороне же Вальдемара горячие чувства. Взволнован и даже потрясен, Вальдемар спросил у телезрителей, как они могли поверить какой-то бумаге. А не ему, Вольдемару, который никогда не обманывал соотечественников. По щеке его прокатилась слеза, и голос осекся. Появление бумаги он объяснил ловкостью рук разоблачителя, сказав, что этот прием хорошо известен любому фокуснику. В доказательство своих слов Вальдемар взял копию декларации о намерениях, смял ее, а когда расправил лист, оказался чист. Действия кандидата были столь убедительны, что соотечественники, знавшие как содержание бумаги, так и сомнительные поступки Вольдемара в прошлом, ему безоговорочно поверили, убедившись в том, что доказать и опровергнуть можно все, что угодно. Вольдемар был уже неостановим, показывая свой фокус на каждом выступлении. Все попытки вывести его на чистую воду он объяснял происками врагов прогресса. По всему острову были расклеены его портреты, доставлявшиеся грузовыми судами с большой земли. На портретах кандидат представал разным, порой с перекинутым через плечо пиджаком, что знаменовало его трудолюбие, порой без пиджака, с усталым, мудрым лицом, отражавшим напряжение всех вальдемаровых сил». Этот труженик, однако, знал цену веселью, о чем говорил портрет смеющегося Вальдемара с неправдоподобно белыми зубами. Было понятно, что этот человек, подобно простым островитянам, умел отдыхать. Это подтверждала фотография на карусели. С каждым новым причалившим кораблем избиратели узнавали все больше подробностей о кандидате Вальдемар в библиотеке. в театре, в гимнастическом зале. Удивление достойно было то, что эти портреты создали нового Вольдемара книгочея ценителя свободных искусств и гимнаста, великого печальника островной земли, никогда не подписывавшего декларации о намерениях и самих намерений не имевшего». не присваивавшего денежных средств и беспечно катавшегося на карусели, опекавшего униженных и оскорбленных, о чем указанные лица стали наперебой рассказывать островитянам, и никогда еще прежде не публиковалось столько интервью с нищими сиротами и вдовами, и мало было тех, кто не желал бы проголосовать за такового мужа. В день выборов к избирательным урнам пришло столько островитян, что время окончания голосования было отодвинуто на четыре часа. Голоса подсчитывались три дня и три ночи. Президентом страны был избран Вальдемар.